Заслуженным уважением пользуется известный педагог-аккордеонист Герман Шиттенхельм, посвятивший свою жизнь популяризации этого инструмента и борьбе за признание его полноценным музыкальным инструментом. Он родился в маленьком городке Болл в 1893 году. С раннего детства играл на примитивном аккордеоне, затем освоил двухрядный и трехрядный, и с 22-летнего возраста работал преподавателем в фирме «Хонер». Шиттенхельм создал в Германии первые ансамбли аккордеонистов и курсы для подготовки квалифицированных преподавателей. В 1927 году он организовал большой оркестр фирмы Hohner в Тросгенгене и возглавил движение по организации аккордеонных клубов по всей стране. Оркестр Шиттенхельма был образцом для всех германских оркестров аккордеонистов. Его концерты с большим успехом проходили во всех крупных немецких городах, а также и за границей: в Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Франции. Наконец, в 1938 году оркестр отправился в Лондон, где дал большой концерт в Холле Вестминстера. Этот оркестр один из самых крупных симфонических оркестров аккордеонистов в мире. Он выступает и поныне под управлением Рудольфа Вюртнера. Шиттенхельм продолжает с увлечением преподавать аккордеон в основанной им в 1931 году в школе в Троссенгене. Долгие годы труда, в 1963 году он отметил свое 70-летие, не охладили его любви к этому инструменту. В настоящее время директор музыкальной школы в Троссенгене является Армин Фетт. В Австрии одним из тех, кто заставил широкую публику с уважением относиться к аккордеону, был скрипач Иоганн Шраммель. Несколько лет он выступал со своим знаменитым ансамблем из двух скрипок, гитары и аккордеона, двухрядного, на котором сам играл, исполняя с большим успехом марши, польки, вальсы. В дальнейшем и в Австрии получил большое распространение хроматический аккордеон Мирвольда, а система эта стала называться ещё и венской системой. В Швейцарии, этой маленькой живописной стране, аккордеон менее всего страдал от предрассудков, которые ему так мешали, а иногда и сейчас ещё мешают развиваться в других странах. Здесь давно на него смотрят как на любой другой полноправный музыкальный инструмент. Считается, что такое заслуженное положение аккордеон получил в Швейцарии благодаря деятельности Виктора Джибелли. Его старший брат основал первый аккордеонный клуб в Турине в 1880 году. В этом клубе и начал свою карьеру аккордианиста Джибелли, выступая вместе с братом. В 1890-1930 годах он был самым известным швейцарским аккордианистом-виртуозом и выступал с многочисленными концертами по всей стране. В эти годы он знакомится с талантливым аккордианистом Пиколлли, и они в составе дуэта выступают не только у себя на родине, но и в Германии и Люксембурге. Вместе с другими патриотами этого инструмента, Кадареем, Ванио, Тонни, Марино, Россиджаком, Джибелли ведёт многолетнюю и терпеливую работу по популяризации аккордеона, борется против предрассудков в отношении этого инструмента. Джибелли основывает в Лазанне первый оркестр аккордеонистов, в котором используют тембровые аккордеоны, виолончель и контрабас. С 1922 года этот оркестр возглавил Кадерей. Большой успех трехрядного кнопочного аккордеона повлек за собой дальнейшее развитие его конструкции. Начал расширяться диапазон правой клавиатуры и увеличилось количество рядов басов и готовых аккордов на левой. Многие фирмы сначала по заявкам отдельных исполнителей, а потом и серийно, стали выпускать трёхрядные хроматические аккордеоны с добавлением на правой клавиатуре ещё четвёртого ряда, дублирующего первый ряд. Это нововведение оказалось удобным, и скоро появились аккордеоны с пятью и даже шестью рядами, на которых стали играть не четырьмя, как прежде, а всеми пятью пальцами. Долгое время большой палец правой руки не участвовал в игре и находился за грифом. На первых примитивных аккордеонах его продевали времённое ушко, прикреплённое под грифом. Затем, когда число кнопок увеличилось и дотягиваться до них, не сдвигая ладони с места, стало трудно, это ушко начали делать на металлической скобке, по которой оно свободно двигалось. На некоторых моделях большим пальцем просто зацепливались за такую скобку или рейку, находящуюся за грифом. Но всё это сковывало исполнителя. На трёхрядной хроматической гармонике диапазон клавиатуры ещё более увеличился, а технические возможности стали более разнообразными. Появилась необходимость плечевого ремня. Однако большой палец всё ещё продолжал оставаться за грифом. Опорт грифа создавал большую устойчивость инструмента, особенно на жиме меха. Увеличение количества рядов кнопок заставило перенести большой палец на ребро грифа. При игре он стал эпизодически применяться. Это привело к необходимости второго плечевого ремня, а большой палец стал участвовать в игре наравне с остальными четырьмя. В связи с этим в Италии пальцы стали обозначать 1, 2, 3, 4, 5. Первый большой палец. В других странах, например, во Франции, в силу сохранения традиции, указательный палец по-прежнему обозначается первым, и за ним по порядку остальные. Большой же палец обозначается 0 или P1. Таким образом, обозначение пальцев выглядит так: 0 1 2 3 4 или P 1 2 3 4. Усовершенствование трёхрядной хроматической клавиатуры, новый способ крепления инструмента с помощью двух плечевых ремней и использование всех пяти пальцев правой руки расширили музыкальные и технические возможности инструмента. Так конструкторская мысль развивалась совместно с исполнительским совершенством.